Глава 17. Известие об увольнении зятя вызвало фурор ярких негативных эмоций со стороны Полины Анатольевны. "Антон, ну как же это так? В который раз нервно дёргая себя за длинный пепельный хвост, кричала обманутая в своих ожиданиях тёща. Почему ты не сказал раньше, что тебя не устраивает это место? Я бы подыскала тебе ещё одно" Нет, ну скажи честно, тебя не устраивала зарплата? Дело не в зарплате, дорогая Полина Анатольевна, снисходительно улыбался Антон, допивая утренний чай. Да из чего это вы должны мне что-то искать? Я уже не маленький, сам о себе могу позаботиться. Значит, не зарплата. Тогда тебя, наверное, не устраивает жилплощь. Я понимаю, бабушка кого угодно с ума сведёт. Но зачем же из-за этого увольняться с работы? Настя тихо сидела рядом с Антоном и боялась посмотреть на мать. Впервые в жизни ей было очень страшно от того, что она явилась катализатором такого фейерверка эмоций у близкого человека. Чувствуя себя как нашкодивший ребёнок, больше всего на свете она хотела забраться под кухонный стол и заткнуть уши руками. А мама и Антон пусть себе сражаются до победного конца. «Да с чего вы взяли, что должны мне что-то?» Продолжал улыбаться Антон. «Ну как же?» Совсем растерялась тёща. «Ради Настеньки, ради её благополучия». «Ваша Настенька уже полгода как моя жена, а значит, о её благополучии теперь обязан заботиться я», спокойно разбивал в дребезги доводы тёщи Антон. «Но если Настю оставить без присмотра, она может наделать глупостей». В отчаянье выпалила Полина Анатольевна. Так вы же сами её поощряете, рассмеялся Антон. Выполняете все её капризы, ничем не противись им, только постоянно держите дочь в зоне контроля, лишь бы она не вылезла за очередные ваши рамки. Это ещё почему? замерла на мгновение тёща, зажав в руке пепельный хвост. Ваша дочь единственный раз в жизни сделала собственный выбор, выйдя за меня замуж. Но вы и здесь предпочли держать её под микроскопом. Только замужество, оно реальное. И Настя ваша теперь принадлежит мне. А, у, мамочка, дочка выросла. Ну не получится у вас и дальше играть в кукольный домик. Антон попал в самую точку. Полина Анатольевна была обезоружена. Она обескураженно продолжила трепать свой хвост, судорожно думая, что ещё сказать неродивому зятю. И что же ты теперь собираешься делать, если ты такой умный? злобно спросила она. Зарабатывать, обеспечивать вашу ненаглядную Настеньку, посадить дерево, вырастить сына или парочку сыновей, тут уж как получится, пожал плечами Антон. Настя, ну а ты что молчишь? не выдержала мать, понимая, что Антона уже не переубедить. А что я могу сделать? наконец осмелилась поднять глаза Настя. В нашей семье решение принимает Антон. А я выбираю, подходит оно мне или нет. И что, его решение у волица тебе подходит? На что вы жить будете? На твою нищенскую преподавательскую зарплату? Надеюсь, нет. Как можно спокойнее ответила дочь. Да и мне, честно говоря, Антон больше нравился, когда он машинами занимался. Нет, это невыносимо, сплеснула руками Полина Анатольевна. «Ты только послушай себя. Как может нравиться то, чем Антон занимался? Да он хоть на человека стал похож. Работа не пыльная. Приходи в офис, общайся с людьми и получай законные деньги. Так нет же, ему романтику с большой дороги подавай». Антон скучающим взглядом заглянул в пустую кружку, всем своим видом давая понять, что разговор окончен, и отправился в спальню. Настя тут же шмыгнула следом, не имея ни малейшего желания, продолжать напряжённый диалог с матерью. Антон собирал вещи, надеясь уехать уже вечером. Настя помогала ему. Но одна мысль о том, что они не увидятся в ближайшую неделю, больно резала сердце. «Насть, прекрати, а...» — качал головой Антон, складывая в дорожную спортивную сумку носки и бельё. «У тебя глаза на мокром месте. Так нельзя, честное слово, ты же не на войну меня провожаешь». Для меня это тоже своего рода война. Растеряна и сколана точку опоры. Не найдя, грустно плюхнулась на диван. Я волнуюсь за тебя. Что будет, если у вас с Денисом что-то пойдёт не так? Всё пойдёт так, Настенька, верь мне, милая. Каждый мой маленький шаг навстречу успеху я делаю ради тебя, ради нашей семьи. И надеюсь, скоро буду делать это ещё и ради наших детей. У Насти предательски дрогнули губы. Антон не удержался, бросил своё занятие и крепко прижал её к себе. Достаточно слёз. Просто пожелай мне удачи и всё. Ты прав. Я просто буду ждать тебя и верить в наш успех. Наконец смогла принять единственно верное решение, Настя. Вечером Антон уехал. Анастасия, собрав всё имеющееся в наличии имущество в кулак, старалась больше не плакать. И куда это он уехал? скинулась мать за ужином. Домой, ответила Настя и попыталась прожевать холодную бабушкину котлету. Удивительно, но за весь день старушка ни разу не высказала едкого мнения насчёт поведения Антона. Это настораживало и пугало. Настя присмотрелась к бабуле внимательнее. Ничего. В глазах застыла безмятежность и равнодушие. Зачем? дрогнул голос Полины Анатольевны. И Насте на миг стало очень совестно, что она до последнего момента не оповестила мать о том, что очень скоро они с мужем переедут отсюда. Но ей казалось, она не вынесет реакции матери. Не знаю, вздохнула она обещал через неделю вернуться. А что же ему понадобилось дома? ядовитым голосом произнесла каверзный вопрос бабушка. Какие-то дела, пожала плечами Анастасия. Он меня не вводил в курс дела. Ну да, так я тебе и поверила, не выдержала Полина Анатольевна. Неужели он снова решил вернуться в пригород? А с тобой как же через социальные сети будет общаться? Почему сразу через сети? Обиженно отодвинула тарелку в сторону Настя. Потому что ты за ним не поедешь. Холодно посмотрела на дочь Полина Анатольевна. Если будет надо, поеду, уверенно порушила все материнские надежды Настя. И не думай, испуганно подскочила на месте мать. Я никогда тебя туда не отпущу. Не для этого я тебя растила. У тебя есть будущее, понимаешь? А у Антона, судя по его последней выходке, ничего подобного нет. Будет надо, перееду, твёрдо повторила Анастасия и поднялась из-за стола. Я теперь Черёмушкина. Но в опустевшей спальне её уверенность начинала понемногу уступать место панике. Надолго ли хватит её мужества рядом с матерью и бабушкой? Они ни за что не отпустят её вслед за неугодным мужем. Задействуют все возможные способы воздействия на непокорную дочь и внучку. И самым главным будет утверждение, что уехав в Кантону, Настя потеряет все шансы стать успешной, уверенной в себе петербурженкой. И в отсутствие Антона это внушение проникало в мозг помимо её воли, в очередной раз заставляя сомневаться в правильности своего выбора. Что будет, если правда в итоге окажется на стороне старшего поколения? Отныне Настя потеряла сон и аппетит и старалась как можно меньше сталкиваться на кухне с родственницами. Она с головой уходила в работу, задерживалась в школе допоздна и преданно ждала звонка мужа. Но тот по какой-то неведомой причине звонил очень редко. Разговоры получались скупыми на эмоции. Настя слышала только о том, что на месте всё оказалось куда сложнее, чем предполагалось изначально. И что ей надо ещё немного пожить без него? Находиться в таком подвешенном состоянии под хищными взглядами бабушки и матери становилось всё невыносимее. Настя начинала казаться, что её ожидание это мираж, который вскоре растворится, и она останется совсем одна. Антон вернулся только в начале марта, осунувшийся и небритый. Ранним утром он без предупреждения появился на пороге Настиной квартиры с букетом ярко-красных тюльпанов. Антон. В пижаме бросилась к мужу Анастасия и крепко прижалась к его колючему щеке. Почему же ты не позвонил? Хотел сделать тебе сюрприз. Срывающимся от волнения голосом ответил муж, с удовольствием вдыхая аромат её волос. Возьми цветы, это тебе. Я сейчас чайник поставлю. Кинулась на кухню Настя и дрожащими руками принялась набирать воду в чайник. Ну, как ты, рассказывай? Антон разделся и медленно прошёл на кухню. На месте оказалось очень много подводных камней. Я измотался весь за этот месяц. Присел он на один из стульев. Но сейчас всё начинает налаживаться. Я так скучала по тебе поставив чайник на плиту, снова кинулась на шею мужу Настя. Иногда мне казалось, что ты мираж или плод моего воображения и уже никогда не вернёшься. Милая моя Настенька, я бы не женился на тебе, если бы не был уверен в своих чувствах, но забрать тебя раньше не было возможности. Тебе было бы очень сложно находиться рядом со мной весь этот период. Я иногда бываю очень грубым, а ты у меня такая чувствительная. Поэтому предпочтительнее оставить тебя рядом с мамой и отыгрываться на Денисе, тихо рассмеялся Антон, поглаживая жену по спине. Настя с трудом подавила вздох от этого почти забытого прикосновения и прикрыла глаза от удовольствия. Ты одна дома? почти шёпотом спросил он и, услышав утвердительный ответ, ловко подхватил жену на руки. Я очень соскучился, честное слово. Будет неплохо провести это утро в нашей спальне, радостно откликнулась Настя, крепче обхватывая его за шею. И было неважно, что настал момент расставания с оставшей привычной жизнью. Главное, что Антон снова рядом. Остаток дня Настя и Антон собирали её вещи. Всё шло довольно гладко, ровно до того момента, пока с работы не вернулась Полина Анатольевна. Антон, какой сюрприз. Всё ещё помнишь обиду за своевольный уход зятя с работы? ухмыльнулась она. Ты к нам надолго или опять уедешь на месяц? Уеду, улыбнулся из спальни зять, даже не потрудившись подняться с дивана. Как опять? удивлённо взмахнула руками тёща и остановилась в дверях комнаты. А что это вы делаете? Мам, я уезжаю к Антону. Набрав побольше воздуха в лёгкие для храбрости, призналась Настя. Насть, да ты что совсем очумела? вытаращила глаза Полина Анатольевна. Я не позволю тебе окончательно сломать свою жизнь. Если Антон не хочет жить по-человечески, это его право, но моя дочь обязана вести достойный образ жизни. Успокойтесь, Полина Анатольевна, хмыкнул Антон и сел на диване. Достойный образ жизни можно вести и в пригороде. Настя, а почему ты раньше маму не предупредила, что переедешь ко мне? Не хотела её расстраивать, вздохнула та, стараясь не смотреть матери в глаза. А не с бабушкой растерзали бы меня на куски за этот месяц. Неужели для вашей семьи настолько неприемлем мой образ жизни? Нена шутку рассердился Антон. Что плохого в том, чтобы жить в пригороде? Ваша бабушка ведь живёт там и ничего, пышет здоровьем. Бабушка может жить там, где ей вздумается. Она уже прожила своё. Яросна отодвинула один из настинных пакетов. Полина Анатольевна, а жизнь моей дочери только начинается. И я не для того её растила, чтобы она потом сгнила рядом с человеком, ни к чему не стремящимся. А почему вы считаете, что я ни к чему не стремлюсь? Взорвался Антон. Если я не хочу жить по вашему сценарию, это ещё не значит, что я ни на что не гожусь. Лучше на себя посмотрите. Чего хорошего вы достигли в жизни, кроме своей работы? Антон, прекрати, не выдержала Настя. Это моя мама, и она хотела как лучше. Но если тебя не устраивает уклад жизни моей семьи, я поеду за тобой. Это уже решено. Никуда ты не поедешь, взвизгнула Полина Анатольевна. И начала яростно расталкивать пакеты ногами. Я тебя не пущу. Значит, ты тоже хочешь жить по правилам своей мамы? Растерянно посмотрел на жену Антон. И мысль о переезде ко мне, ты тоже считаешь ни на что не годной? Я так не сказала. Испуганно попятилась в сторону от продолжающей разбрасывать вещи матери Настя. Просто я переживаю ещё и за маму. А я думал, что наша с тобой семья тебе дороже, закричал на неё Антон. Но ты даже не потрудилась поставить близких в известность о том, что мы уезжаем. А может, ты и не планировала отсюда уезжать? Я, конечно, планировала, но ты сам изначально поставил вопрос ребром, не оставив мне выбора. И я приняла это, стараясь ничем не огорчить тебя. Значит, ты тоже считаешь меня не очень достойным той роли, которую мне отвели в твоей семье. Да нет же, я совсем не это хотела сказать, совершенно растерявшись, смутилась Настя. А я именно об этом, крайне неудачно встряла в диалог Полина Анатольевна. Если губишь себя, то не губи хотя бы мою дочь. За что вы все так оскорбляете меня? Что плохого я сделал вашей семье? Не на шутку разошелся Антон. Кажется, я изначально не подавал вам ложных надежд. И предупреждал, что Насте придётся разделить со мной мою жизнь. Вы же обманом затащили нас сюда, в эту тесную квартирку. Скажите, на что вы надеялись? На то, что я смирюсь с этой маленькой спаленкой, низкой зарплатой и вашей полуумной бабушкой? Антон, ну, пожалуйста, не удержалась и всхлипнула Настя. Что, пожалуйста? Антон уже не мог остановиться. Ты хочешь услышать правду? Да, рядом с твоими мамой и бабушкой вряд ли сможет находиться нормальный человек. Я хотел вытащить тебя из этого болота, дать тебе нечто большее, чем они смогли дать тебе за все годы, проведённые вместе. Но, видимо, я поторопился. Он с горечью окинул взглядом дрожащую жену, яростно разбрасывающую пакеты тёщу, и шагнул в прихожую. Антон, всхлипнула Настя. Ты куда? Домой, холодно ответил он быстро зашнуровывая ботинки. «А я как же...» С трудом выдавила из себя страшный вопрос Анастасия. «Ты?» Холодно смерил её взглядом Антон и накинул куртку. «А ты, милая, поживи пока с мамой и бабушкой. Глядишь, найдётся и для тебя кандидат достойнее меня. Хотя я в этом очень сомневаюсь». Хлопнула входная дверь. Настя вздрогнула и бросилась в прихожую. «Антон» Антон, не уходи, пожалуйста, прерывисто дыша, закричала она. Пусть идёт. Грудью преградила ей путь Полина Анатольевна. Нечего ему здесь делать. Настя опустилась на грязный пол в прихожей и закрыла лицо руками. Из груди вырывались глухие рыдания. В одно мгновение её сердце разбилось на тысячу осколков, и вряд ли она когда-нибудь сможет собрать их обратно. Антон, её яркий свет в тёмном окне собственной серой жизни в один миг исчез за железной дверью. Полина Анатольевна застыла рядом с Настей, испугавшись реакции дочери на уход неродивого мужа. Она уже жалела о том, что вмешалась в эти отношения. Рядом с Антоном её чувствительная и застенчивая дочь настолько преобразилась, что теперь, потеряв его как опору, она могла сломаться. Настя, пусть уходит. Не плачь, милая, мы что-нибудь придумаем. Спустя несколько секунд села на пол рядом с дочерью Полина Анатольевна. Ты не понимаешь, ничего не понимаешь, всхлипывала Анастасия, пытаясь оттолкнуть от себя мать. Я всё понимаю, моя хорошая. Но нельзя позволять мужчине так обращаться с нами. Что это ещё такое? Захотел приехал, захотел уехал. Он должен дорожить тобой, а не вести себя как капризный ребёнок. Нет, ну что ты сейчас делаешь? Побежишь следом, а он будет снова и снова вытирать о нас ноги. Я этого не позволю, Настя. Ты у меня одна, единственная, и я считаю, что ты заслуживаешь лучшие учисти. С трудом успокоившись, Настя вернулась в свою комнату. Мать помогла ей разложить обратно вещи и заварила крепкий чай. Пока чай остывал в кружках, Анастасия пыталась дозвониться до мужа, но все попытки заканчивались неудачей. Складывалось впечатление, что он отключил телефон, желая отомстить за нанесённые обиды. Что, не берёт трубку? притворно искренне интересовалась Полина Анатольевна. Нет, не берёт, всхлипывала Настя, довящая ем Ну, он в любом случае увидит пропущенные звонки от тебя, когда подключится к сети, махнула рукой мать. Вот пусть и перезванивает сам и хотя бы извинится за свои последние слова. Шли дни, а Антон не звонил. Спустя неделю Настя поняла, что он её бросил. Не пусть официально, они пока остаются мужем и женой, в реальности это больше ничего не значит. Её душевное состояние оставляло желать лучшего. Настя будто провалилась в глубокий сон и не приходила в себя даже днём. Она больше не упоминала о своём неудачном замужестве. Настя начала вести себя так, будто никогда не была замужем. Она нашла в шкафу свой старый потёртый рюкзак, который мать грозилась выбросить ещё на втором курсе её обучения в университете. И ходила с ним на работу. Приличные костюмы заменили потёртые джинсы и видавшие виды свитера, а место купленной совсем недавно норковой шубки занял старый чёрный пуховик. Его Полина Анатольевна собиралась отправить на помойку вместе с рюкзаком. Да так и не дошли до этого руки. И теперь созерцая дочь в таком довольно странном одеянии, с лихорадочно блуждающим взглядом, зализанными назад ободком волосами, мать тихо сходила с ума. Как вернуть прежнюю Настеньку? Она не знала. К концу второй недели такого неадекватного поведения дочери Полина Анатольевна была готова ехать в пригород, искать мерзкого Антона и умолять его вернуться к Насте, или хотя бы забрать Настю в пригород. Страшнее всего было оставить Настю в таком состоянии одну, а впереди маячили две командировки в Лондон. И Полина Анатольевна, заядлая карьеристка, немыслящая жизни без работы, чувствовала, как с хрустом ломаются последние кусочки её убеждённости в собственной правоте. Антон, а не она была опорой и поддержкой в жизни её драгоценной Настеньки, и изгнать его из жизни дочери было верхом безрассудства. К середине марта небо затянулось серыми тучами. Город сковали ледяные метели и жуткий мороз. Настя упорно отказывалась носить шубу. Она одевала на работу не очень тёплый чёрный пуховик. Затираясь в метро среди множества пассажиров с потрёпанным рюкзаком, она ощущала себя такой же, как и раньше, никчёмной и никому не интересной. Про уход Антона она не сказала ни единой душе, и о том, что он был в её жизни, напоминала лишь фамилия в зарплатной ведомости. Насть, у тебя всё в порядке? Не удержалась от вопроса Олеся когда в небольшой учительской пили чай. Да, а что? Непонимающим взглядом посмотрела девушка на подругу. За окном уже смеркалось, метель не отступала, и казалось, весна не наступит в этом году никогда. Нет, ничего, просто мне показалось, у тебя что-то случилось. Антон заберёт тебя сегодня. Хочешь, я подброшу тебя до дома? Я на машине. Антон? Эх, это звалась Анастасия и почувствовала дикую режущую боль в сердце. Да, конечно, заберёт. Ну тогда я поеду, поднялася Олеся. Настя закивала в ответ и тоже начала собираться домой. С ней творилось что-то необъяснимое. В голове звучало это родное мужское имя, и Настя, как будто очнулась ото сна, в котором пребывала последние 2 недели. На улице метель беспощадно бросала колючий снег в лицо. Настя медленно брела вперёд. И не к метрополитену, как обычно, а просто в никуда. Шла довольно долго, пока совсем не стемнело. Огляделась вокруг. За снежную мостовую освещали яркие фонари. Настя узнала Невский проспект. Тело сковало дикая усталость, и она присела на ближайшую заметённую снегом лавочку. Глаза слепались сами собой. От холода она не чувствовала пальцев на руках. Одинокие прохожие торопливо бежали прочь от непогоды, с ужасом оглядываясь на странную девушку с потёртым рюкзаком, решившую подремать на морозе. А Насте было всё равно. В голове продолжало звучать милое сердцу имя Антон. И, теряя чёткость мысли, она вдруг поняла, что больше никогда не хочет просыпаться. Откуда-то из небытия раздалась трель телефонного звонка. Звук противно проникал в сознание, мешая дремать. И возмущённая, настырной трелью, Настя негнущимися пальцами начала искать телефон в рюкзаке. Звонила мать, обеспокоенная тем, что Настя не вернулась домой к назначенному часу. Где ты, Настя? Отдыхаю. Где отдыхаешь? Не знаю, на лавочке. Что? Ну, на улице метель и минус 8, на какой-то лавочке. Не знаю, возле Невского проспекта, еле слышно ответила дочь. Ты мешаешь мне спать, мама. Не звони больше. Имя потихоньку растворялось. Дремота уносила её прочь, в небытие. Но что-то настойчиво мешало окончательно забыться. Кто-то упорно тряс её за плечи, повторяя совсем другое имя. Настя, Настя, почти кричала Полина Анатольевна, давясь рыданиями и пытаясь отогреть дочь в собственной машине посреди ночной непогоды. Обогреватель работал на всю мощность, но разбудить Настю никак не удавалось. "Да что же это такое? Проснись же, Настя. Ты мешаешь мне спать", сонно пробормотала Анастасия, недовольно отталкивая мать. Зачем ты приехала сюда? Мне было так хорошо одной. Ужасаясь странным словам дочери, Полина Анатольевна всё же смогла доставить её домой и уложить в постель. Настя моментально заснула, глубоким безмятежным сном, как будто и не было попытки свести счёты с жизнью. Полина Анатольевна беззвучно плакала на кухне, уткнувшись мокрым носом в холодное, залившее от снега стекло непродуваемого окна. Отныне Настю нельзя будет оставить одну ни на минуту. Неизвестно, что ещё придёт дочери в голову в таком неустойчивом эмоциональном состоянии. Единственный, кто сможет помочь вернуть её к жизни это Антон. Его обязательно надо вернуть любой ценой. После долгих раздумий Полина Анатольевна решила позвонить бывшему мужу Аркадию. Кто ещё сможет присмотреть за дочерью, пока мать будет в отъезде? Да, я всё понимаю, Аркаша. Спустя 10 минут кричала в трубку Полина Анатольевна: "Не то, что у тебя в голове теперь одни подгузники и баночки детского питания, не то, что Валя твоя будет недовольна". Но она знала, что ты не совсем свободен и несёшь ответственность ещё за одну дочь. Настя в очень тяжёлом состоянии сейчас, понимаешь? Я даже засыпать боюсь теперь. Вдруг она надумает с десятого этажа выпрыгнуть. К тому же, это всего на пару дней, пока я не вернусь. Приедешь утром? Ну вот и хорошо, я буду ждать тебя. На следующий день Настя решила не просыпаться. Она дремала до самого вечера под пристальным вниманием матери и отца. «Как же это так, Полина?» Сокрушался Аркадий, нервно хрустя костяшками пальцев. «Почему ты допустила такое в совсем молодой семье? Они же ещё не притёрлись друг к другу как следует». «А ты бабушку на порог пустила. И что в итоге ты получила совсем больную Настеньку?» «Да я всё понимаю», — фыркала Полина Анатольевна, нервно затягиваясь тонкой дамской сигаретой и сбрасывая пепел в открытое кухонное окно. «Придётся ехать к Антону, и чего бы это ни стоило, вернуть его обратно». «Мне кажется, это очень абсурдная идея, Поля», — нахмурился Аркадий. Антон он не кукла, которую можно купить в магазине, если захочется. Он взрослый мужчина, и ты скорее всего потерпишь поражение, если сейчас поедешь к нему. Ну тогда давай сидеть и ждать, пока Настя ещё что-нибудь с собой не сделает, взвилась себе с того нервная мать. Почему же сидеть и ждать? Насте нужен курс хорошей психотерапии. Никогда не верила этим шарлатанам, с презрением усмехнулась Полина Анатольевна. Если некуда выбросить пару тысяч долларов, то тебе туда прямая дорога. А у меня каждый доллар на счету. Ну, можно подумать, тебе мало платят. Нет, платят недостаточно. Просто я не люблю бросать деньги на ветер. Ну, как знаешь, пожал плечами бывший муж. И Полина Анатольевна, несмотря на жуткую погоду, отправилась в путь. Не близкий и не далёкий, этот путь был самым тяжёлым в её жизни. Меньше всего на свете ей хотелось признавать свою неправоту и терпеть издевательские ухмылочки зятя. Но душевное благополучие Насти было важнее собственной гордости. Поэтому Полина Анатольевна упорно жала на газ, а не на тормоз. Вот и улица Мира, скованная подмёршими лужами от следов растаевшей над дневным солнцем недавней метели. Хуже место, чем частный сектор, размытый весенней слякотью, придумать в воображении сложно. Вздохнув, Полина Анатольевна припарковала свой любимый автомобиль возле нужного дома и нетерпеливо нажала на кнопку звонка на новеньких автоматических воротах. Спустя пару минут во дворе появилась Ангелина Михайловна. "Это я, Ангелина". Дружелюбно помахала рукой Полина Анатольевна с другой стороны ворот. "Поля, как же это ты по такой ужасной дороге добралась до нас?" Оживилась директриса и впустила нежданную гостью во двор. «Что-то случилось? Я думаю, просто так ты бы не приехала». «Конечно, не приехала», – с досадой произнесла Полина Анатольевна. «Только Настя моя, она плохая совсем. С тех пор, как Антон её бросил, она сама не своя. А вчера вечером я с трудом отыскала её в городе. Она замерзала на лавочке. Будто так и надо, понимаешь?» Ужас какой. Прикрыла рот рукой Ангелина Михайловна. Мне так жаль, Поля. Я приехала поговорить с Антоном, Ангелина. Судорожно схватила за руку сваха Полина Анатольевна. Пусть поставит любые условия, я на всё согласна. Если будет нужно, я продам квартиру, машину, только бы он вернулся к Насте. Пожалуйста, скажи ему, что я хочу с ним поговорить. Я бы с радостью, Поля, Подавленно отозвалась Ангелина Михайловна, похлопывая гостью по руке. Только Антон здесь больше не живёт. То есть, как это не живёт? Медленно подняла голову и с ужасом посмотрела на свеху Полина Анатольевна. Пойдём на кухню. У меня там коньяк есть в буфете. Заодно и поговорим. Потянула её за руку хозяйка дома. Понимаешь, он, когда приехал этот свой автосервис налаживать, мы крупно повздорили. Торопливо доставая стопки из буфета, будто опасаясь, что гости резко передумают оставаться, заговорила Ангелина Михайловна. И целый месяц почти не разговаривали. Так сквозь зубы. Но шутка ли дело? Человек бросает хорошую работу в Петербурге и возвращается сюда снова мутить воду с этими местными главорезами. Потом, когда я поняла, что его не переубедить, начала требовать, чтобы он привёз Настеньку. Это же неправильно, когда муж в одном месте живёт, а жена в другом. Антон согласился со мной и поехал к вам. Уж не знаю, что там вышло, только вернулся он без Насти и попросил меня о ней больше никогда не спрашивать. Разве я могла такое вынести, Поля? Как я на него кричала, даже побила и выгнала из дома сказала, чтобы без жены ноги его здесь не было. Опустошив хрустальную стопочку до дна, Ангелина Михайловна снова плеснула себе крепкой жидкости. Полина Анатольевна тихо проглотила коньяк и даже не потрудилась взять кусочек лимона. Похоже, её битва была окончательно проиграна. А он что же? Так и ушёл, только и спросила она. Да, ушёл. Даже не знаю, где он квартируется последние 2 недели. У дружков своих проклятых, наверное. вздохнула Ангелина Михайловна. Полина Анатольевна последовала примеру свахи и тоже налила себе ещё коньяк. Её планы рушились прямо на глазах, и теперь она даже не знала, как помочь дочери.